Глава 21 Мои слова не оправдали моих мечтаний. Я становился все озлобленнее. Я меньше писал для себя и больше работал, презирая себя за то, что бросил попытки. Воскресенье 12 декабря. Освещенная фонарями дорожка петляла через непроглядный темный лес. Ветви деревьев свисали под тяжестью мокрого снега, сверкающего на свету. Сильный снегопад закончился, но время от времени с неба на лицо Сесилии капали холодные капли. Большая часть снега растаяла и превратилась в грязные лужи или осела на деревьях рядом с дорожкой. Сесилию очень радовало это обстоятельство. Один только холод уже проверял ее на прочность. Пока ей удавалось избегать луж, Но она знала, что вернется домой промокшая и замерзшая. Все же она радовалась тому, что смогла вытащить себя на вечернюю пробежку. Пар от дыхания клубился вокруг лица при каждом выдохе. На вдохах попадавший в горло холод чуть ли не обжигал горло. Но ей не привыкать. Сейчас это даже бодрит. Несмотря на холодный воздух, тело оставалось теплым и гибким. Термобельё и собственные движения Сесилии согревали ее. Только кончики пальцев и щеки ощущали стужу. Бег отдавался в теле ритмичными толчками. Сесилия попадала то на свет, то в тень, пробегая по освещенной фонарями в восьмикилометровой дорожке. Казалось, она здесь наедине с ночью. Она успела встретить только пару других бегунов и двух женщин, выгуливавших Большого Путеля. В это время года и вечерами здесь редко бывало больше людей. Вероятно, число лосей в лесу превышало число бегунов. И ее это полностью устраивало. Она пришла сюда не ради общения, а чтобы потренироваться и собраться с мыслями. Иногда она бегала с музыкой в наушниках, но когда чувствовала потребность поразмышлять, то слушала звуки, которые издавала сама. «Шаги по земле», пульс в груди, дыхание. Эти звуки помогали сконцентрироваться и отключиться от работы. Пригорок после отметки половины пути давал ей дополнительное ускорение, и когда он закончился, она почувствовала в ногах сопротивление. В то же время в голове всплыло лицо Бенгта Юхансона. Она сжала зубы. Ей не давало покоя то, что Бенгт отказался от сдачи ДНК. Скрывал ли он что-то или просто был таким типом «все копы-ублюдки», как им казался?» Сесилия увеличила темп и снова сфокусировалась на беге. Напряжение вытеснило из сознания. Она улыбнулась и проверила пульс на спортивных часах. Он находился в нужном диапазоне, поэтому незачем было сбавлять темп ради сердца. Сесилия услышала звук приближающихся шагов. И давно не появились. Когда на дорожке так пусто, она обычно заранее слышит приближение быстрых бегунов. Может, она пропустила его, пока думала о Бенгте Юхансоне? Она бросила взгляд через плечо. Бегун был одет во все черное, а лицо скрывала была клава. Тревога пробежала по ее телу. Сегодня вечером не так уж холодно для такого теплого аксессуара. Лес прерывался слева, и дорожка вела вдоль берега озера Дельшон. По левую сторону от Сесилии блестела вода. Воздух стал холоднее, и с озера потянул ледяной ветер. Она ускорила темп, чтобы держать дистанцию. Мужчина сделал то же самое и догнал ее. «Может, он хочет обогнать Сесилию любой ценой?» Иногда она сама выбирала какого-нибудь ничего не подозревающего человека на дорожке, чтобы с ним посоревноваться. Но кто знает? Сердце билось все чаще. Посмотрев на часы, она увидела, что пульс приближается к 190. Все равно она вновь ускорилась только ради того, чтобы снова услышать нагоняющего ее мужчину. Через плечо она видела, что он был всего в паре метров. Если он с ней соревнуется, то должен скоро обогнать. Сесилия отбежала на правый край дорожки подальше от воды. Поверхность здесь жестче, лучше притоптана. Ее голени и колени это ощутили. Мужчина последовал за ней. Он догнал ее и схватил за руку. Сесилия выдернула ее. Что вы, черт возьми, делаете? закричала она. Сесилия отпрыгнула в сторону и уставилась на него. Мужчина молчал. Он вытянул руку и попытался снова схватить Сисилию. Сесилия споткнулась, но смогла увернуться от руки. Мужчина воспользовался моментом и поставил ей подножку. Она выставила руку вперед, чтобы оттолкнуть мужчину, и сжатый кулак задрожал, когда попал ему в голову. Удар был не сильным, но достаточным, чтобы он потерял скорость. Сесилия вырвалась вперед и сумела увеличить расстояние между ними. Она искала взглядом кого-нибудь на дорожке, чтобы позвать на помощь. Никого. Они одни. Ни домов, ни людей. Никого, кто бы ее услышал. Единственное, что она могла сделать, продолжить бежать наверх по откосу в сторону трамплина. Одна мысль о попытке убежать от злодея в гору заставляла сердце биться сильнее. Но если Сесилия справится, то вскоре окажется в безопасности. Она собралась силами и ускорила движение, не забывая ни на секунду, что он по-прежнему за ней гонится. На часах сработал предупреждающий сигнал о том, что пульс приблизился к 200 ударам в минуту. Сесилия чувствовала, как сердце колотится о ребра. Холодный воздух причинял боль при вдохе. За спиной она слышала топот мужчины, пытавшегося догнать ее. Она сжала зубы и продолжила путь наверх по склону. Здесь лежал лед. То и дело ноги соскальзывали, и Сесилия почти падала. Все же она удерживала скорость и на чистой силе воли смогла даже увеличить ее. Она слышала, как мужчина за спиной дышит все тяжелее. Его шаги становились все медленнее. Она бросила взгляд через плечо. Он остановился. Сдался. Сесилия же не останавливалась. Она сглотнула густую слюну, ускоряя движение, пока не удостоверилась, что он ее не догонит. Пробегая мимо трамплина, она почувствовала головокружение и привкус крови во рту. Она обернулась, чтобы как следует осмотреться. Никого не было. Поэтому она замедлилась и в легком темпе пробежала последний отрезок до тренировочного центра. Увидев людей, она остановилась и стала глубоко дышать. Она уперлась руками в колени, борясь с тошнотой после нагрузки. Ей удалось убежать, но она не могла перестать думать о том, Что могло бы случиться, если бы она не была так хорошо натренирована? Когда пульс успокоился, мысли догнали эмоции. Какое-то время она размышляла, не связан ли мужчина с делом о барсуке. А что, если он сам ее преследовал? Нет, она отбросила эту идею. Ничего из произошедшего не соответствовало образу действия барсука. Вероятно, обычный злоумышленник что уже достаточно неприятно, но каким-то образом ей удалось убедить саму себя, что такое развитие событий не самое плохое. Это означало, что уровень угрозы в связи с расследованием для нее не повысился. Она не хотела прибегать к защите вследствие случившегося. У нее другой стиль работы. Она слишком сильна для этого. Сесилия решила никому не рассказывать о произошедшем. Все равно никто бы не смог ничего сделать. Нет никаких данных для выслеживания. Заявление просто попадет в пугающую большую стопку преступлений против женщин. Она отказывалась быть частью этой статистики. Все же она решила больше не бегать за пределами дома по вечерам. Такой выбор казался ей надежным и рациональным. Отныне она будет бегать в тренажерном зале хотя и терпеть не могла ограничивать собственную свободу. Только попав к себе в прихожую и закрыв дверь на замок, Сесилия почувствовала, что может вздохнуть свободно. Все тело тряслось, и у нее подкосились ноги. Она сползла на пол и заплакала, закрыв лицо руками.